Денис Деев. «Часовой земли». Книга третья. Глава первая. Люди Швецова освободились сами. Правда, сбросив с себя разбитый корпус Дракара, они чуть было не придавили бойцов Хаманцева. Но полковник почти не обратил внимания на это курьезное событие, которое могло плачевно закончиться. Его взвод, разбежавшийся из-за покатившегося корпуса транспортника, на какое-то время прекратил обстрел капель, и те, окончательно оборзев, налетели на МКП, как хищные коршуны. Без внезапно свалившегося, как снег, на голову подкрепления в виде отряда куклы исход боя был бы под вопросом. Появление пропавших без вести пилотов и их машин выбило Павла из клеи. Поэтому носящихся в воздухе пришельцев расстреливали суматошно без его приказов и указаний. Однако стволов было много. К бою подключились и выбравшиеся из-под дракара мобильные комплексы. «Надо уходить, у нас боезапас на нуле!» Объявила кукла, как только Павел двумя рощерками трассеров разнес несущуюся в ее сторону последнюю каплю. Причем девушка так буднично об этом заявила, будто она и ее спутники только с заставы вышли. Они пропадали где-то черт его знает сколько недель. «Вызывать транспорт не будем. Пойдем своим ходом. Разбейтесь подзорно. Швецов замыкающий!» — скомандовал на общем канале Павел. И тут же вызвал на персональном куклу. «Вы где были? Точнее, откуда взялись?» Сформулировать кучу вопросов, возникших у него, в двух фразах Павел не смог. Но кукла его и так поняла. «Павел Борисович, это длинная история. Я вам на базе расскажу. У меня и ребят, правда, все отстрельно до железки. Нам бы быстрее на заставу!» Командирский интерфейс вновь прибывшим МКП подключился. И Павел видел, что девушка говорит правду, снаряды не отстреляли все, и не сомневался, что приключения у нее выдались длинными, и что не при поспешном отступлении на заставу о них надо рассказывать. В том, что история у куклы будет жутко интересная, Павел не сомневался. Табличка с единицами и нулями на корпусе ее машины говорила о том, что МКП достиг пятого уровня. Следовательно, боев у куклы не меньше, чем у самого Павла. Только почему девушка и ее товарищи в эти приключения решили окунуться без поддержки заставы? Чем они занимались, и почему только сейчас решили объявиться? Нехорошее предчувствие изводило Павла на протяжении всей обратной дороги. Но затевать разборки в пути он не стал. Нетрудно было догадаться, кто первым вышел встречать возвращающихся из ворот, Березов. Пешком, без МКП. Вышел и помахал рукой. В ответ Мухтар Куклы опустил манипулятор, и старшина забрался в его механическую ладонь. Так они и вошли в ворота вместе. Воссоединение выглядело очень трогательно, но Павел связался с Уваровым и попросил прислать пяток людей с оружием в нем в зону. Так, на всякий случай. И попросил этих людей не сильно отсвечивать. Караульные легко потерялись в толпе. Встречать потеряшек в ангары пришел весь свободный персонал базы. Причем толпа подалась назад в тот момент, когда открылись люки машин потеряшек. Ни одного Павла терзали сомнения в том, что из долгого путешествия могли вернуться не совсем люди. Но из Мухтара выпрыгнуло нечто явно человекоподобное. Чумазые, похудевшие, в оборванной одежде, с прической, которую боевым ножом в попыхах делали. Но глаза... Глаза у Тани светились, как два фонарика, а на лбу красовался еще один сюрприз — табличка цвета золота, с пятым уровнем, между прочим. Такие же таблички были и у остальных вернувшихся с ней пилотов. Этот факт еще больше напряг встречающую сторону. Кукла сделала два неуверенных шага, потом с разбега бросилась на шею молчаливо раскрывшему объятия старшине. Девушка вжалась в Березово, закрыв глаза, до хруста, до треска сжимая в кулачках ткань его куртки. «Но все, все!» Старшина бережно, едва касаясь волос, погладил девушку по голове. «Ты дома. Теперь все будет хорошо». Эта трогательная сцена разрядила обстановку. Люди бросились качать и подбрасывать до потолка выбравшихся из МКП пилотов. причем всех, вне зависимости от того, вернулись ли они после долгих недель отсутствия или просто с обычного задания. «Так, очистить помещение! Не мешайте людям технику восстанавливать!» — гаркнул полковник, но потом добавил, улыбнувшись. «Для дальнейших празднований прошу всех в столовую!» Уже направляясь туда, Павел Парация отдал распоряжение, чтобы к обычному меню сегодня добавили по стопке коньячка. Ромин присылал несколько ящиков вместе с запиской, что это богатство можно употребить при подходящем случае. Более подходящего Павел себе представить не смог. Когда все расселись, первую выпили, не чокаясь, и в полной тишине. За тех, кто сегодня не вернулся из боя. Потери поднес второй взвод. Но и у него же случилось непредвиденное пополнение. Найдёныши усадили за отдельным столом в центре зала. Никто и близко к еде не притронулся. Весь персонал заставы ждал историю об их чудесном спасении. А кукла не могла решить, с чего же начать. Девушка нервно крутила опустевшую стопку в руке. Ее товарищи, по несчастью, унесённые подземной рекой в неизвестном направлении, тоже сидели молча, уставившись в пустые тарелки. «Что было после того, как ты в речку упала?» На помощь Тане пришел Березов, задав вопрос тихо, по-отечески. Будто интересуюсь, как она ночью добралась после вечеринки из клуба. «Как упала?» Шла да свалилась. Я сама не поняла. Миг, и я уже под водой. В первые минуты перепугалась так, что не соображала, что делаю. Грести и пыталась за скалы цепляться. Даже кулаком стены била, чтобы ступеньки сделать. Пока я взяла себя в руки, меня прилично оттащило от места падения. Назад вернуться не могла. Течение, вроде казавшееся медленным, тащило упорно. По одну идти было невозможно, подошли скользили. Я смогла зацепиться за выступ и продержаться почти четыре часа. Я ждала. Ждала помощи. «Мы все ждали», — пробормотал ее сосед справа. Наступил самый неприятный момент всей встречи. Павел знал, что он неминуемо возникнет. «Почему вы нас бросили?» Претензия абсолютно обоснованная. Вернее, она выглядит таковой со стороны бойцов. Почему нас не вытащили? Почему вовремя не прислали подмогу и припасы? Ответом командира на такое «почему» может быть только одно. «Потому что в тот момент так было надо». И любому брошенному на поле битвы воину такой ответ явно придется не по нраву. «Мы искали. Мы правда искали. Сколько смогли». Слова Березова прозвучали как оправдание. И после них в воздухе повисла тягучая тишина. «В конце концов я отцепилась». Кукла сделала вид, что не заметила гнетущую паузу и не стала еще больше давить на совесть Павлу и Березову. «Течение меня подхватило и поволокло. Вариантов вообще не было. Куда вынесет, туда вынесет». «И куда в итоге вынесла?» — спросил Павел. «В пещеру. Но волокло очень долго. Сначала река начала мельчать. Меня вынесло на какую-то косу, где вода доходила только до пояса. Я двинулась по ней и вышла в подземный грот. Огромный, но пустой. Точнее, мне сначала показалось, что он пуст. Пещера была извилистой, да и местами ее свод рухнул. Образовались завалы и настоящий лабиринт. «В ответвлении которого Таня нас и нашла!» — подал голос один из ее соседей. Вернее, сначала я нашла брошенное МКП. Представляете, иду по темному коридору, и тут высвечиваю в углу три Мухтара. Видно, что брошенные стоят такие, пылью покрытые. У меня от их мрачного вида чуть паника не началась. Смотрелось это все как кладбище с призраками. — Мы бы и стали призраками, если бы кукла нас не нашла, — вклинился в рассказ еще один выживший. — Батарея наших Мухтаров сели в ноль. — Ладно, батареи, вы сами как выжили? Где иду брали? — удивился Павел. В МКП хранился индивидуальный рацион питания на трое суток. При большом желании его можно было растянуть на пять, но никак не на месяц. «С припасами вообще фантастично вышло!» Первый раз за весь рассказ Таня улыбнулась. Правда, эта улыбка выглядела как хищный оскал. Дальше по тоннелям база нашлась. Обновленцев! «Прятались там, сволочи! Они от вас прятались, а мы от них! Но ребята молодцы! Прокрались, прорезали тенты и утащили два ящика с сухпаем!» — У обновленцев? — хохотнул Павел. — Ага. Вы же понимаете, мы не диверсанты. Страшно было, капец. — То есть вы сперли у врага ящик Эрп? Да. Мы бы избежали, но их лагерь полностью перекрывал проход. Двадцать вооруженных рыл, пятеро всегда в карауле. «Всего 20 — Всего двадцать? — крикнул кто-то. — Всего двадцать — это когда в кабине МКП сидишь. А так, лицом к лицу, двадцать — это нифига себе сколько, — выпалила кукла. — Но МКП-то у нас был, мой. Мы ручками перезарядили все контейнеры с боеприпасами, собрали все до последнего патрона с машин парней и запихнули в мой Мухтар. Вы только представьте, как обрадовались эти козлы, когда на их тайной подземной базе вдруг Мухтар нарисовался. Мне и стрелять-то не пришлось. Как же они бежали? Вы за ними?» Малой готов сам был броситься в погоню. «Куда за ними? Впереди сеть тоннелей. У нас одна машина в строю. Как воевать?» «Отступать надо было сразу на поверхность», — клинился Березов. «А где эта поверхность?» Нам, обновленцы, карты не оставили. Зато оставили кое-что очень нужное. Четыре джипа и два погрузчика. С почти полными топливными ячейками. И вы запустили Мухтары? Слушатели, увлеченные рассказом девушки, не стеснялись ее перебивать. Не только запустили, но и вооружили. На одном джипе стояла пушка-тридцатка. И в кузове болтался ящик снарядов к ней. Немного, но парней вооружить хватило. — И тогда мы догнали обновленцев и порвали их в куски? — с надеждой спросил Малой. Ага. Ты хоть раз снаряды своими руками в контейнеры загонял? Нет? Ремонтники за тебя отдуваются. А ты попробуй. Вернулись мы к Мухтару, вставили ячейки, ящик в багажник засунули и дёрнули с базы, не дожидаясь, пока туда обновленцы нагрядут. А потом мы... мы заблудились. Мы неделями бродили по этим проклятым тоннелям, натыкались на вертушки, сражались, бежали, прятались, угрюмо произнес один из спутников куклы, орудиями почти не пользовались, берегли снаряды, снова убежали пока почти что не посадили батареи. Но нам повезло. Мы встретили четырех топтунов, убили их, вырезали реакторы, попробовали поставить их на мухтары, используя ту же схему, что и на моей машине. Один спалили, остальные удалось поставить. И тадам! Мы стали энергозависимыми. Так вы все это время протязанили в тоннелях? И пытались выбраться на поверхность, ответила Павлу кукла, захватывая припасы и скрываясь в пещере, куда никогда не заглядывали вертушки. До той поры, пока сегодня не услышали адский взрыв и не пошли по направлению к нему. Нашли гигантский пролом, выбрались наружу, запеленговали вас. А потом выручили из беды, — закончился нее Павел и поднял полную стопку. — За чудесное спасение и взаимопомощь. За то, чтобы у часовых никогда не возникло безвыходных ситуаций. А если они вдруг и произойдут, то мы с честью из них выберемся. Застучали ножки стульев о бетон. Часовые дружно поскакивали с мес, чтобы выпить за тост командира стоя. След за тостом, и ужин пошел своим чередом. В столовую заполнил стук ложек об тарелке. Сил бойцы потратили много, требовалось срочно их восполнить. Похороны погибших на задании часовых пройдут завтра утром, а сегодня персонал заставы радовался возвращению Тани и трех парней. Однако командиру праздновать было некогда. Вертелось в его голове одна мыслишка — которую даже пятизвездочный коньяк прогнать не мог. «Марин, у тебя какие планы на вечер?» Повернувшись к девушке, тихо спросил полковник. «Вообще пораньше спать хотела лечь. Завтра дел тьма, но пару часиков могу выкроить», прошептала девушка. А Павла больно цапнула совесть за то, что подал девушке пустые надежды. «Надо осмотреть машину куклы и остальных парней». «Вы тоже заметили, да?» Марина ни капли не обиделась. Наоборот, в ее глазах появились азартные огоньки. Подключить реактор Топтуна к МКП очень сложно. У нас спецы были, оборудование. Даже я одна в какой-то пещере без необходимых инструментов вряд ли могла бы это сделать. Меня другое напрягло. Как они столько времени могли в туннелях партизанить? Это же не лес. Перекрыли проход с одной стороны, ударили с другого, и все, крышка. У Павла имелись свои поводы для сомнения в истории куклы. Только никому ничего не говори. Лучше посмотри сама. Конечно, я понимаю». Мы не можем просто так бросать тень на репутацию испавшихся людей. Проверь. Очень хорошо, проверь. Что искать? А чёрт его знает. Ты специалист, ты поймешь, если в конструкцию машин внесли изменения не люди. Вы думаете, все настолько плохо? Надеюсь, что нет. Но проверить надо. Доктор Синицына встала из-за стола минут через пятнадцать. И у Павла как-то сразу камень с души свалился. Марина, умничка. Если что не так с Мухтарами, она мигом вычислит. Доложит, и утром полковник с проблемой, если она существует, разберется. Увидев, что куклу взял под крылышкой подсевший к ней Березов, полковник решил вечеринку покинуть. Прошедший день вымотал полковника до упора. Он чуть ли не пальцами удерживал себе веки, не давая ему опуститься. Посидев для приличия еще немного и строго наказав, не нарушать время отбоя, Павел отправился в свою личную комнату. Диван притягивал к себе магнитом, но полковник сначала принял душ, А уже потом рухнул на него подрубленным деревом, причем уснув в полете, не успев дивана даже коснуться. Павло накрыло разум без снов, точнее, в его переутомленном мозге крутилась одна и та же безрадостная картинка мрачные воды подземной реки, плотно окружившие кабину МКП и полнейшая, сводящая с ума безмолвие. Разум, как бы, специально прокручивал то, что кукле пришлось пережить в реальности, давил тем самым на совесть. Как можно было подозревать в чем то переживших такой ад людей? У Павла возник порыв вызвать Марину и отменить экспертизу Мухтаров. Но сон опутал его крепкой паутиной, не давая возможности очнуться и нащупать коммуникатор. Однако выплывать из промозглых речных вод Павлу все таки пришлось. Сначала, еле слышно пиликнув, оставленный на столике коммуникатор заорал так, что Павел чуть не скатился с дивана на пол. Павел, даже не отвечая на вызов, понял, что стряслось нечто экстраординарное. Трели сирены коммуникатор издавал только в случае масштабной аварии или боевой тревоги. За последнее Павел переживал не сильно. Этой ночью охрану базы усиливал взвод старшины. Пусть его потрепало, и он понес сегодня потери, но Березов, калач тёртый, и вместе с улучшенными системами обороны заставу при внезапном налете должен был бы защитить. Как бы ни был хорош старшина, на авангар надо нестись со всех ног. Павел ответил на вызов, уже выбегая в коридор. «Внимание! Боевая тревога!» «Внимание! Боевая тревога!» Устройство связи воспроизводило одно и то же автоматическое сообщение. «Варов!» — Павел в персональной частоте вызвал лейтенанта. «Что случилось?» Коммуникатор выдал серию длинных гудков, означавших, что он не может установить связь с вызываемым абонентом. В условиях несения службы на заставе личные коммуникаторы не выключались никогда, и длинные гудки означали, что персональное устройство уничтожено или поврежден центральный узел связи. «Березов, доклад!» Павел выбежал на улицу и, не сбавляя темпа, побежал к ангарам с техникой. Из казармы выскакивали люди, и по их озадаченным лицам и беспорядочным метаниям полковник понял, что проблемы со связью возникли не только у него, что и подтвердилось в следующую секунду. Березов также на его вызов не ответил.